Дипломатическое интермеццо Быстрым, уверенным шагом президент зашел в рабочий кабинет. В углу копошились с камерами телевизионщики. Осветитель, молодой мужчина в джинсовом костюме, заканчивал расставлять вдоль стен мощные лампы на высоких стойках. «Здравствуйте!» Президент посмотрел вопросительно на немолодого поджарого мужчину в элегантном костюме помощника по связям со СМИ. Мягкой тигриной походкой тот подошел. Все готово, Михаил Владимирович. Две минуты до эфира. Кивнув, президент привычно присел за рабочий стол. Несмотря на огромный опыт публичных выступлений, волновался. Потому что сегодняшнее выступление, несомненно, станет судьбоносным и для него, и для всей страны. Включились лампы, ударив беспощадным светом по глазам. Президент слегка поморщился, отвернул лицо. Осветитель торопливо довернул одну. Свет перестал слепить. Президент благодарно наклонил голову. «Спасибо, так лучше». Еще раз торопливо пробежал глазами текст обращения. «Вроде ничего не забыли. Коротко, но по существу». Между тем, суета в кабинете закончилась, а помощник, постучав пальцем по стеклу часов, напомнил. Минута до эфира. Президент кивнул и поднял напряженный взгляд на объектив камеры. Когда в утренний прайм-тайм телепередачи на центральных каналах экстренно прервались и появилась заставка обращения президента Российской Федерации, страна удивилась. Потом заподозрила, что выступление связано с тянущейся многие годы холодной войной с коллективным Западом. Опять, наверное, что-то учудили партнеры. На экранах десятков миллионов телевизоров появился кабинет. На фоне двух флагов России и президентского штандарта сидел президент самой большой страны мира. Он выглядел необычайно серьезным и сосредоточенным словно полководец накануне решающего сражения. «Уважаемые граждане России!» произнес спокойно и даже немного меланхолично, не отрывая взгляда от текста на столе. «Как вы все знаете, почти месяц тому назад на орбите Земли появилась эскадра инопланетных кораблей. Все попытки международного сообщества, включая Россию, связаться с их экипажами, были безуспешными. Высказывались разные догадки о причинах такого поведения инопланетяна, вплоть до предположения о подготовке ими захвата Земли. Но все они оказались неверными. Несколько мгновений президент молчал, словно что-то еще раз обдумывая, затем поднял глаза на невидимых зрителей и продолжил. «Я должен сообщить, что несколько дней тому назад Руководство пришельцев, их название Драуни, установило связь с властями Российской Федерации. Оказалось, что это беженцы. Несколько лет тому назад на Таламаши, так они называют свою планету, произошла глобальная катастрофа, в результате которой из многих миллиардов спаслись несколько десятков тысяч. В основном подростки и дети. Руководство пришельцев, Совет Кланов, обратилась к властям Российской Федерации с просьбой о помощи. Беглецы провели в состоянии искусственного сна несколько лет и нуждаются в отдыхе на планете. Особенно это необходимо детям. Россия всегда уделяла самое пристальное внимание вопросам гуманитарной помощи. Я уверен в том, что каких бы политических взглядов мы не придерживались, оказание помощи попавшим в беду – священный долг и традиция русского народа. Поэтому, исходя из гуманных соображений, руководство Российской Федерации сочло возможным принять положительное решение. В результате напряженных переговоров между Российской Федерацией и Советом кланов Таламаши установлены дипломатические отношения и заключен договор о дружбе, сотрудничестве, торговле и взаимной помощи. В соответствии с договором Российская Федерация предоставляет Драуни в аренду на 25 лет Участок земли на севере России для основания временного поселения. В качестве арендной платы драуни предоставят технику и оборудование. При этом закупка вооружений исключается. Я должен прямо сказать, что одной из целей предпринятых нами действий знакомство народов земли, конечно, прежде всего российского, с передовыми технологиями и после насыщения внутреннего рынка изделиями драуни они станут продаваться за рубеж. Я рассчитываю на ответственную и взвешенную позицию граждан России и на то, что вы поддержите решение помочь беженцам. Предложения о ратификации договора сегодня поступят в Государственную Думу. Спасибо за внимание. Не успели ошеломленные зрители переварить известия о первом контакте с иным разумом, как на экранах телевизоров загорелась мигающая заставка. Обращение к жителям Земли председателя Совета кланов планеты Таламаши, господина Линда Рора. Картинка появилась на всех работающих в этот момент телевизорах Земли. В каждой квартире, в каждом доме, сколько их не было. Через несколько секунд на экране появилась фантастическая картина, которую можно снять только с применением компьютерных технологий или в настоящем космосе. На фоне громадного в пол иллюминатора, доверху заполненного равнодушными искорками красных, белых и синих звезд, появился человек. Он сидел за столом непривычных очертаний. Зрители ахнули. Гуманоид внешне ничем не отличался от человека, и только присмотревшись, поняли, что он не принадлежит к тому же биологическому виду, что земные люди. Сквозь седую гриву длинных, тщательно уложенных в хвост волос, пробивались острые, звериные уши, безостановочно трепетавшие, словно они жили собственной таинственной жизнью. Облик вполне подходил эльфу из романтических кельтских легенд. Но столько светилось в его лице собственного достоинства и власти, что его скорее можно было принять за их короля. Пришелец дал несколько секунд на возможность полюбоваться своим обликом. Затем произнес звучным голосом, чуть-чуть растягивая слова. Позже оказалось, что он говорил каждому телезрителю на понятном ему языке. От имени советов клана Таламаши и ее человечества Я приветствую жителей России и все человечество Земли. Говорил пришелец недолго, всего лишь несколько минут, но успел поведать об искреннем уважении к человечеству Земли, которую он назвал планетой-проматерью, и особой благодарностью к России за помощь и о планах терраформирования Марса, на котором они надеются создать для себя и земного человечества новую родину. Потом Драуни рассказал о событиях седой древности. Оказалось, что инопланетяне имеют общее с земными людьми происхождение. Этим и объяснялся облик инопланетянина, словно две капли воды, похожие на человеческий. В конце Плаистацена, почти две лет тому назад, неизвестный разум перенес земли их пращуров вместе с флорой и фауной при арктических мамонтовых степей, на предварительно подвергшуюся терраформированию планету Таламаши. Так что они тоже люди, но и нового биологического вида. Ведущее происхождение человека прямоходящего, Хома эргастер. Немедленно и с восторгом поверила фантастическим новостям только часть зрителей, в основном в России. А скептики просто посчитали все блефом и инсценировкой русских властей. Но россыпь движущихся звездочек в ночном небе, инопланетные корабли на орбите, реальность, видимая невооруженным глазом каждую ночь, намекали, что никто и не собирается шутить. И Россия действительно заключила договор с пришельцами. Под давлением фактов и они были вынуждены принять невероятную правду. Интернет вскипел. И если отечественные блогеры, как правило, отнеслись одобрительно к договору с пришельцами, то на Западе и в бывших странах социалистического лагеря началась форменная истерика. Россию, русских и их президента проклинали. Со всех щелей неслись крики, что русские узурпировали контакты с инопланетянами и призывы к новым санкциям, а то и вооруженному принуждению передать контакты с пришельцами в руки авторитетной международной организации, ООН или ОБСЕ. На следующий день по требованию ФРГ собрался Совет Безопасности ООН. Предложенный германский проект постановления предусматривал интернационализацию контактов с пришельцами и передачу их ведения Совета Безопасности. Большинство постоянных членов проголосовало «за». Китай и Индия воздержались, а Россия заблокировала решение, применив право вето. В ответ на это американский представитель потребовало исключить Россию из числа постоянных членов Совета Безопасности. Но и это предложение провалилось. Китай наложил на него вето. Красная, словно тряпка, которая одора, американка после заседания снова устроила безобразную истерику, на что русский дипломат демонстративно никак не отреагировал. Молча собрался и захлопнул дверь перед ее носом, оставив Арати топать ногами в зале заседаний в одиночестве. Корреспонденты отечественных СМИ, аккредитованных в России мировых, жаждали новостей из первых рук. Но на экстренно созванную пресс-конференцию прорвались далеко не все. Зал физически не смог вместить всех желающих. Корреспонденты заняли не только сидячие места. Часть нетерпеливо переминались в проходах между рядами кресел. Ожидали появления помощника президента по СМИ. Толпа галдела на всех языках земли, особенно шумно и беспардонно вели себя иностранцы. Хорошо знакомый большинству собравшихся под жарой мужчина в безукоризненном классическом костюме, скрепко зажатой в руке папкой, появился из неприметной двери и направился к декоративной трибуне с гербом России и бутылочкой с водой и стаканом сбоку. Толпа встретила его дружным гулом. Засверкали фотоспышки. Кто-то из наглых и крикливых акул пера, смешно коверкая русские слова, выкрикнул вопрос проигнорированный мужчиной. Он встал за трибуну, нацепил на лицо дежурную улыбку и принялся терпеливо ждать, пока зал успокоится. Наконец наступила относительная тишина. Открыв папку, зачитал звучным, хорошо поставленным голосом. Вчера, 27 апреля, с целью развития дружественных отношений между народами и укрепления мира, подписан договор о дружбе, сотрудничестве, торговле и взаимной помощи, и стороны обменялись нотами об установлении между Российской Федерацией и Советом кланов планеты Таламаша дипломатических отношений. Договор не направлен против третьих стран и не ущемляет их интересы. Хорошо известно, что Российская Федерация делала и делает все возможное, чтобы максимально учитывать интересы третьих стран. Исходили и исходим из того, что необходимо придерживаться норм общепринятого международного права. Выражаем уверенность, что большинство людей на планете разделяют такой подход, направленный на поддержание авторитета международного права и международных институтов, таких как ООН, Совет безопасности и других. Мужчина на мгновение остановился, чтобы налить стакан воды. "Почему вы узурпировали контакты с пришельцами? Это незаконно!" Прохрипел из зала голос с отчетливым иностранным акцентом. Зал притих, ожидая реакции на явно провокационный вопрос. Помощник президента посмотрел в сторону кричавшего и хмыкнул про себя. Так и есть. Американец. Корреспондент Вашингтон-Пост. Вопрос очень удачный, и парировать удастся без труда. Все равно эту тему пришлось бы комментировать, а так ее затронул американский журналист. Тем лучше. Допив воду, мужчина поставил стакан на место. Мистер Тарновский начал он но американец перебил его я мисс орновская да дело удивился мужчина а голос совершенно мужской вроде бы недавно вы были в мужском облике новоявленная американка густо побагровела в зале зазвучали сдержанные смешки далеко не все в мире разделяли взгляды запада на многообразие и смену пола И многие были рады изощренному издевательству русского над хозяевами мира. Это незаконно, это харасмент! взвизгнула она, или все-таки еще он? На губах помощника президента проскользнула холодная и самую чуточку издевательская улыбка. Мистерновская, надо предупреждать о столь резком изменении вашего статуса. Администрация президента России не обязана отслеживать такие нюансы. Переждав гам и издевательские крики в зале, продолжил. Теперь о вашем странном и совершенно безосновательном заявлении. С кем вступать в контакт, с нами или с другими странами или с ООН, это суверенное право Совета кланов Таламаши и о мотивах такого решения вам необходимо осведомиться у его официальных представителей. «Вы ничего не сделали, чтобы пришельцы установили контакт с цивилизованным миром!» не сдавалась американка. «Насчет цивилизованности вашего мира — это большой вопрос». Официальный представитель президента России скупо улыбнулся и продолжил объяснять тоном, будто разговаривает с несмышленным ребенком. А разговоры о том, что мы можем как-то заставить Драуни, мягко выражаясь, вызывают удивление. Как вы это себе представляете? На орбите Земли висит эскадра космических кораблей, которую ваша страна уже дважды безуспешно атаковала и ничего не добилась. Как можно принудить Драуни к чему-либо против собственной воли? Опубликовать протест Вашингтон Пост? Зал уже откровенно взорвался насмешками и аплодисментами. Американка еще больше запунцовила и замолчала. Больше никто из корреспондентов не пытался задавать провокационные вопросы, и представитель президентской администрации спокойно завершил официальную часть. Ответив еще на несколько вопросов, скрылся за той же дверью, откуда вошел. После сенсационного и одновременно скандального выступления президента и отказа России передать контакты с пришельцами в руки Запада, отношения с Европой и США стремительно скатились к точке заморозки. Большая часть посольств в Москве приостановила работу. Часть дипломатов выслали из страны. Американское посольство, одно из немногих оставшихся в Москве западных, развернуло лихорадочную деятельность. Брифинги для оппозиционеров и прозападно настроенных журналистов, раздача грантов средствам массовой информации и журналистам с блогерами и просто разведывательные операции следовали одно за другим. Хотя Федеральная служба безопасности контролировала территорию вокруг здания посредством миниатюрных камер наблюдения и замаскированных микрофонов, но то, что происходило внутри, или когда один из сотрудников уходил из-под наблюдения наружки, никто не знал. Особенно досаждал ФСБ Тимоти Ричардсон из политического отдела посольства. В юности он профессионально занимался автогонками. И даже был призером легендарного заезда по овалу «Шарлотта» на 600 миль, на приз «Кока-Кола-600». Но карьера автогонщика закончилась после одного из тренировочных заездов, когда из-за отказа тормозов его машина на скорости 100 миль врезалась в ограждающий бортик. Потом ему пришлось почти год пролечиться в госпиталях. В результате он немного прихрамывал а с автогонками пришлось навсегда расстаться. Раз в месяц, а последнее время раз в неделю-две, непоседливый дипломат выезжал из двора посольства на мощном шевроле Корвет Корветт» Z06. Несколько рискованных поворотов по заполненным стадами автомобилей улицам, стремительный полет по московским подворотням, и Тимати отрывался от слежки. Попытки посадить на крышу машины миниатюрный дрон-шпион ни к чему не привели. Едва он приближался к автомобилю, глохла радиосвязь и никем не управляемый аппарат рушился на землю. Что американец сделал вне контроля контрразведки, с кем встречался, не знал никто. Это продолжалось долго, пока окончательно не надоело ФСБшникам. 1 мая, Едва на улицах загорелись фонари, высокие железные ворота, скрывавшие внутренний дворик американского посольства, распахнулись. До слез, надоевший офицерам наружки черный шевроля-корвет, выехал в большой девяткинский переулок. Оперативник в кабине мощного Рено с форсированным двигателем в полусотни метров дальше по улице, увидел в лобовом стекле черное лицо. Взгляд автоматически отметил номер автомобиля. Ему даже показалось, что он разглядел насмешливую улыбку на широкогубом лице. Офицер выругался. Мощный электронный бинокль упал на колени. «Поехали», — бросил коллеги за рулем. Опять Тимати выполз. Машина с посольскими номерами и американским флажком на капоте взревела, словно кабан сквозь камыши. Помчалось между шарахающихся автомобилей по исчерченной белыми полосами дорожной разметки улицы. С места рвануло неприметное Рено, пристроилось несколькими машинами позади. Американец, понимающих, хмыкнул. Губы прошептали. «Ну что же, поиграем, господа из KGB!» Ровное урчание мотора и сто раз испытанный но все равно пьянящий азарт древней игры в беглеца и догоняющего приятно щекотали нервы. Под шинами шуршал московский асфальт, стеклянными брызгами разлетались лужи, оставшиеся после ночного дождя. Шевроля корвет неожиданно рванул на красный свет, пронесся под носом едва успевшего увернуться от удара самосвала, суматошно вильнувшего в сторону и помчался, лавируя среди машин и не соблюдая никаких правил. Встречные автомобили заполошно шарахались в стороны. Рено мчался следом, словно приклеенный, держась в паре десятков метров позади. Полицейский разворот на полном ходу. Машина на миг встала на левые колеса и отчаянно визжа тормозами вильнула. Ее едва на тротуар не вынесло. Прохожие шарахнулись рассыпаясь, словно вспуганные воробьи. Но просто голливудский боевик, Шевроля корвет повернула влево и нырнула под узкую и темную арку, ведущую в проходной московский дворик. Именно так, используя неплохое знание запутанных двориков старой Москвы, обычно и отрывался от наружки нахальный американец. Взвизгнули тормоза, И Рено остановился напротив темной арки. Тимати бросил взгляд в зеркало заднего вида. По губам скользнула презрительная улыбка. «Вот так-то, господа из кей Не вам со мной соперничать!» Руки крутанули руль, поворачивая во вторую, ведущую на выход арку. Что было дальше, он не успел понять. Только почувствовать. Сильнейший удар почти выбил из водительского кресла. Треск, оглушительный скрежет рвущегося металла. Он налетел грудью на вылетевшую из рулевой колонки подушку безопасности. Тело пронзила острая боль. Мир перед ним померк. Прибывшие на место дорожного происшествия инспекторы увидели машину, на полном ходу врезавшуюся во вкопанный посредине ведущей из старинного московского дворика дороги высокий стальной столб. После того, как прибывшие по вызову спасатели вскрыли бесформенную коробку, бывшую когда-то красавцем «Шевроле корвет z 06», двое медиков осторожно погрузили залитое кровью бесчувственное тело чернокожего водителя в кузов. Жертве происшествия срочно требовалась реанимация. Карета скорой помощи, распугивая встречные машины визгом сирены, помчалась в ближайшую больницу. Разбитая в хлам машина отправилась на свалку. Ремонту она не подлежала. Весна в Вашингтон пришла поздно, и в мае казалось, что зима словно совсем недавно отступила. Сквозь раскрытое окно в овальный кабинет Белого дома Врывался тихий шелест весеннего ветра, заплутавшего среди молодой листвы густого, прикрывавшего резиденцию от нескромных взглядов публики сада. Вместе с ним в помещение проникала и весенняя сырость, которую президент США в силу преклонного за 70 лет возраста не терпел. Компромиссом между желанием дышать свежим воздухом и боязнью простудиться были рдеющие в камине угли. Овальный кабинет президент США не любил. В нем было все слишком. Слишком огромен и помпезен, слишком холоден и неуютен. К тому же за ним тянулись с длинным шлейфом пикантные сплетни вроде знаменитого скандала Клинтон-Левински. Хотя с тех пор прошло несколько десятков лет, Но во всем мире овальный кабинет плотно ассоциировался с сексуальным скандалом и враньем на самом высоком уровне. Однако кабинет был одним из самых защищенных помещений в Белом доме, где президент мог уединиться для приема представителя истинных хозяев Америки, для которых он был лишь марионеткой в ловких и умелых руках. Давно прошли времена Трампа, осмелившегося использовать противоречия в рядах истеблишмента для отстаивания своей позиции. Выводы были сделаны, и пробиться на маломальски важную должность без предварительно надетого крепкого поводка было невозможно. Президент посмотрел на собеседника, развалившегося за креслом по другую сторону помпезного резного стола, сделавшего бы честь знаменитому аукциону Сотби, Тихо вздохнул и сосредоточился на том, что излагал самоуверенным тоном с вечной американской улыбкой на блеклых, словно подмороженных губах адвокат по имени Стив Мартин. В этот раз он выступал голосом большинства, если не всех неформальных объединений истинных владыка Америки. Сорокалетний, поджарый жилистый. Только одно портило впечатление – жесткий взгляд профессионального убийцы. Впрочем, он и был им в определенном смысле. Имя он сделал на доведении компаний до банкротства и отжатии собственности, нередко заканчивающимися самоубийством или загадочными смертями прежних владельцев. Но пика карьеры он достиг, став доверенным лицом клуба «Богемской рощи». «Мистер Президент, мы уважаем ваш опыт», — посетитель наклонил голову в легком поклоне. Он говорил сухо, четко, и только если вслушиваться в полутона, то чувствовался оттенок превосходства. «Но моя обязанность — передать вам настоятельный совет моих нанимателей». Следует действовать жестко, Россия уважает только силу. Поэтому Америка должна предъявить ультиматум и сделать так, чтобы они не сомневались в нашей решимости. Или они соглашаются разделить с нами маржу от сделки с пришельцами, или мы их уничтожим. Русский президент – человек рациональный, и если увидит, что потери для него – для России от нерационального поведения будут выше, чем выгоды, то, конечно, уступит. Посланец замолчал, разглядывая морщинистый профиль собеседника. Воцарилась томительная тишина. Предложение, или скорее приказ, было изложено. Наступила очередь хозяина кабинета высказать позицию. Было обидно, очень обидно. Между слугами хозяев Америки и ее реальными владыками существовал негласный этикет, повелевавший делать вид, что главный в Америке президент, и без веских оснований его не нарушали. Обычно хозяева жизни доводили свои «просьбы» завуалированно, а не тоном приказа. Значит, у посланника были основания так себе вести, а то и прямой приказ. Президент был слишком опытен, слишком долго вварился в политике, чтобы показать чувства. Лишь в глубине глаз что-то мелькнуло. Адвокат это заметил и скупо улыбнулся. «А что с прежним планом?» Президент наткнулся на вопросительный взгляд посетителя и продолжил, нервно поглаживая короткие и такие немодные в 21 веке бакенбарды. Я об операции в Корее и на Тайване. Это сейчас не актуально, мистер президент. По анонсам русских, пришельцы могут завалить мир гораздо лучшей электроникой, чем наша. Давить на русских? Президент задумчиво потер подбородок, вспоминая командно-штабные учения месяц тому назад. Вначале все выглядело очень неплохо и даже вдохновляюще. Америка сделала трудный выбор и нанесла внезапный массированный удар по зазевавшемуся глупому русскому медведю. С подкравшихся к берегам Евразии подводных ракетоносцев «Огайо» в столбах дымного пламени взмыли в небо многие сотни гиперзвуковых ракет, помчались к материку. С баз в США отправились в далекий путь межконтинентальные баллистические ракеты. А границы России брала штурмом американская стратегическая авиация, самая многочисленная в мире. Вот только удача улыбалась Америке недолго. Медведь успел проснуться. Где-то в Сибири глухо заворчали гигантские механизмы шахт, открывая не менее огромных размеров защитные устройства. а головки отлетели в стороны. А потом все заглушил могучий рев устремляющихся в небо гигантов, способных доставить множество боевых блоков и обманок на межконтинентальные расстояния. В облаке дыма и яростного пламени взлетали с мобильных комплексов, затерявшихся в бескрайних глубинах русских лесов, ракеты. В стартовых районах с громом и пламенем выплескивались из потемневших волн ракеты подводных ракетоносцев. Тихо стартовали ядерные торпеды. От 10 до 40 минут и перестали существовать все крупные европейские и азиатские базы штатов вместе с техникой и персоналом. Не отрываясь от картинки, Президент смотрел на экран ноутбука, передававшего имитацию последствий неограниченной ядерной войны с русскими. И неважно, что нет больше Москвы, Санкт-Петербурга и множества других русских городов. Все это уже не имело значения, потому что нет больше Вашингтона и Нью-Йорка, нет Лос-Анджелеса, нет Хьюстона и Сан-Диего. Названия окаймлены красной каймой. Это означало, что они сожжены ракетами русских. Ничего больше нет. Несколько десятков прорвавшихся русских ракет могли нанести США неприемлемый ущерб. А их прорвалось гораздо больше. И это еще не подошли к побережью ужасные ядерные посейдоны, способные смыть прибрежные города и на века отравить континенты радиоактивной заразой. Старею, вздохнул про себя президент, заставляя себя вновь сосредоточиться на разговоре. «А улыбка у Стива очень неприятная, словно у змеи», — только сейчас заметил он. «С такой улыбкой нужно работать не адвокатом, а палачом». Президент медленно провел долинными пальцами по бакенбардам. «А если я откажусь?» — Скоро мой земной срок истечет, и не хотелось бы предстать перед ним, — президент посмотрел вверх, — в роли человека, развязавшего Третью мировую войну. — Я христианин, мистер Мартин, и убежденный. — Ну что же, мистер президент, когда ковбой слишком стар, — то тогда произойдет одна из тех случайностей, которые меняют Америку. Посланец прищурился и окинул собеседника волчьим взглядом. — Например, говорите прямо, мистер Мартин. С некоторым вызовом посмотрел в глаза посланцу хозяина Навального кабинета. Левое веко едва заметно задергалась. Адвокат тонко улыбнулся, соединяя ладони шпилем перед грудью. Например, та, что произошла в пятницу 1963 года в Далласе или в 1972 в Уотергейте. Президент Золов скинулся. — Вы осмеливаетесь угрожать мне, мистер адвокат? — произнес утверждающе. Что вы, мистер Джонсон? Впервые Мартин назвал президента не по должности, а по фамилии, что было на грани открытого оскорбления. «Как я могу? Просто не позволяйте своей морали мешать принятию правильных решений и не забывайте, что у вас есть дети и внуки». Взгляд президента вильнул в сторону. Горькая усмешка на мгновение сделала его лицо по-детски беспомощным. Незащищенным. Президент молчал, глядя куда-то за окно на расцветающие весенние деревья, словно погрузился в воспоминания. Сейчас он снова был мальчишкой, бегущим темным зимним утром по безлюдной улочке в школу, а где-то впереди прячутся двое хулиганов, обещавших намять ему бока. И страх на мягких лапах следовал за ним. «Ну хорошо. Предположим, мы выскажем претензии и требования. А они не согласятся. Русские крепкие орешки. Что тогда?» Собственное место в американском политическом раскладе он знал и осознавал пределы президентских возможностей, отлично понимая, что жалкое «предположим» — это просто фиговый листок, прикрывающий капитуляцию. Все, что посулил посланец, его хозяева были в силах совершить. При этом вариант с убийством гораздо более вероятен, так как на импичмент необходимо время. На этот случай есть план Б. План Б? — осторожно произнес президент. Что это? Я впервые слышу о нем. Большие боссы никогда не кладут все яйца в одну корзину. Заметив, что президент хочет что-то спросить, адвокат протестующий поднял ладони. «Не спрашивайте о подробностях, мистер президент. Вы слишком много хотите от скромного адвоката. Я знаю только, что он есть, и это нечто сногсшибательное. А если в игру вмешаются пришельцы, вы хотите уничтожить Америку? Не вмешаются, не беспокойтесь, мистер президент. «Я рад, что мы пришли к согласию. А теперь, простите, я вынужден откланяться. У меня есть еще важные дела. До встречи, мистер президент». Адвокат поднялся и мягкой кошачьей походкой вышел в дверь. «Да пошел ты!» — прошипел президент, когда наглец уже не мог его слышать. Далеко не всегда он был тем респектабельным пожилым джентльменом, каким его знала Америка. Он еще долго не поднимался с кресла, напряженно размышляя, как поступить и как избавиться от влияния больших боссов. Выхода не было, конечно, если он хочет жить и оставаться у власти. Спустя неделю в неприметном гостевом домике в десяти километрах к северу от Стокгольма встретились два совершенно заурядных джентльмена. Один из них обладал безукоризненной осанкой профессионального дипломата и просил называть его господин Иванов. Второй, полноватый блондин лет сорока, с коротко подстриженными усами и светлыми глазами, представился мистером Джонсоном. Переговоры шли без переводчика, так как русский прекрасно владел английским, даже с оксфордским выговором. Итак, мистер Иванов, разрывая в клочья вязкую, непримиримую тишину, раздраженно произнес второй из переговорщиков. Во рту его перекатывалась огромная сигара с золотым бумажным кольцом. «Вы категорически отказываетесь от нашего предложения». Хочу вас проинформировать, что сохранение русской монополии на контакты с Драуни – это для нас абсолютная красная линия вплоть до применения силы. К тому же, почему вы уверены, что мы не сможем заинтересовать их своими предложениями? Не забывайте, что мы все еще самая богатая и влиятельная страна в мире. До этого русскому переговорщику пришлось выслушать ряд тезисов из старых, известных по истерике в западных средствах массовой информации и новых, что называется, спылу с жару. Все они сводились в конечном счете к одному. Контакты с инопланетным разумом — общее достояние всего человечества, и монополизация их одной страной аморальна. Поэтому Россия обязана передать их введение международного органа. Тогда и эффект от таких связей будет сильнее и поможет всему человечеству, а не только одной России. В противном случае она столкнется с тотальным бойкотом цивилизованного мира, по сравнению с которым санкции начала 21 века покажутся легким предупреждением. Все с точки зрения американца было строго логичным но русский так часто говорил нет что его собеседник тайком наделил оппонента кличкой мистер нет и вообще собеседник иванова зло сверлил русского взглядом в россии далеко не все поддерживают курс вашего президента там достаточно неприемлющих имперские амбиции в том числе и среди высших кругов более того постойте перебил русский негромко. «Не желаете переговорить здесь и сейчас с главой совета кланов Таламаши? Вы можете сами выяснить, желают они или нет иметь с вами контакты». Полный праведного гнева взгляд вонзился в немного курносое славянское лицо. Белые, моргающие, точно подмигивая кому-то ресницы, растерянно хлопнули. Раз и еще раз. Сигара американца отправилась в хрустальную пепельницу на столе. Тонкий дымок, извивая, словно пойманная змея, плыл вверх к светло-коричневой коробке кондиционера над окном. «Это возможно?» — осторожно спросил американец, наклоняясь к оппоненту. «Вы готовы дать возможность переговорить с мистером Линдерором?» «А почему нет?» Меланхолично ответил русский, доставая из кармана телефон. Пальцы забегали по кнопкам, послышались гудки. Иванов демонстративно нажал на громкоговорящую связь. «Господин Линдерор», — произнес русский, когда с другой стороны откликнулись. «Тут с вами хочет переговорить представитель США, мистер Джонсон. Будете говорить?» Русский пододвинул аппарат по полированному столу к американцу, а сам отвернулся к окну. К вечеру ветер разгулялся не на шутку. Дождь звонко барабанил каплями по стеклу. В детстве он любил эту страну за Карлсона с малышом. Взрослев, ненавидел за слишком многое. За нейтралитет во время Второй мировой, когда его страна захлебывалась кровью, а шведы зарабатывали бешеные деньги на торговле с гитлеровской Германией. За вздорные обвинения в нарушении русскими подлодками, территориальных вод и неизвестные широкой публике скандалы дипломаты и разведчики далеко не все выносили на людской суд. После нескольких мгновений послышался голос на русском с отчетливым прибалтийским акцентом. «Мистер Джонсон, что вам нужно от драуни? Американец нервно откашлялся. Его чувства были вполне понятны. Не каждый день вступаешь в переговоры с инопланетным разумом. «Прежде всего, позвольте поприветствовать вас, мистер Линдерор. Я и мое правительство?» Говорить не сумел. Драуни весьма резко перебил американца. «Без церемоний, мистер Джонсон. Повторяю вопрос. Что вам нужно от Драуни?» Нам бы хотелось завязать с вами добрососедские отношения. Мы достаточно, мистер Джонсон. Ваш клан дважды пытался атаковать нас. После этого нам не о чем с вами говорить. До свидания. Из телефона послышались звуки отбоя. На губах мистера Джонсона не сразу стаяла замерзшая улыбка. Русский бледно усмехнулся. — Вы все слышали сами? — Ваша просьба невыполнима, потому что драуни не желают с вами разговаривать. — Инопланетные существа настроены очень агрессивно, — кратчево произнес американец. — Все прогрессивное человечество едино в том, что, не имея разрешения от Совета Безопасности ООН, Россия не имеет права поддерживать с ними связи. Американец не договорил. По губам скользнула многозначительная улыбка. С кем поддерживать или не поддерживать связи, если он не наложил на страну санкции, это наше суверенное право. Или вы отрицаете наш суверенитет? Соединенные Штаты, как лидер свободного мира, никогда не признают за Россией право игнорировать интересы всего человечества. После короткой паузы ответил американец. В несколько мгновений русский с немалой иронией во взгляде смотрел на американца. На ум пришла клятвенная запись из тех далеких времен, когда больше всего ценились чести верны Слову. И мечом, и всем достоянием своим послужу честно и грозно, воистину и без обмана, когда стоит верному слуге светлой милости Твоей. Потом произнес, словно выплюнул: Суверенитет Это наше неотчуждаемое право, закрепленное в том числе в Уставе ООН, и мы никому не позволим диктовать нам свою волю, даже тем, кто присваивает себе право говорить от имени всего человечества. Я удивлен, что приходится вам напоминать азы международного права, так что мой ответ — нет. Мы не будем рвать отношения с нашими новыми друзьями. Через два часа Во время которых американец еще раз десять услышал короткое и категоричное «нет», переговорщики расстались. Каждая из сторон осталась при собственном мнении, ни на йоту, ни изменив его.